Когда он говорил это, глядя на мигающий соответственно модуляциям голоса глаз усилителя, ему казалось, что он видит, как их вспотевшие лица, поднятые к репродукторам, внезапно застывают от удивления и гнева. Теперь лишь они поняли. Лишь теперь начинают ругаться. «К наземной процедуре третьей степени приступили, командир», — сказал он, не глядя на старика. Тот посмотрел на него и неожиданно усмехнулся уголками губ. «Это лишь начало, Роган. Может, будут еще долгие прогулки на закате. Кто знает?» Он вынул из неглубокого стенного шкафчика узкую тонкую книгу, открыл ее и, положив на ощетинившийся рукоятками белый пульт, спросил. «Читали вы это?» «Да». Последний их сигнал, зарегистрированный седьмым гиперреле, дошел до проксимального буя в зоне базы год назад. Я наизусть знаю его содержание. Посадка на регис завершена. Планета пустынна, типа Субдельта-92. Выходим на сушу согласно второй процедуре в экваториальной зоне континента Эвана. Да, но это был не последний сигнал. Знаю, командир. Сорока часами позже гиперреле зарегистрировала серию импульсов. Будто бы передачу морзянки, но лишенную всякого смысла. А потом странные, несколько раз повторявшиеся звуки. Гертель назвал их мяуканьем котов, которых тянут за хвост. Да, произнес астрогатор, но видно было, что он не слушает. Он опять подошел к экрану. На самом краю поля зрения, вплотную к ракете, выдвинулись звенья пандуса, по которому ровно, как на параде, двигались один за другим энергоботы. Тридцатитонные машины, покрытые силиконовой огнеупорной броней. По мере того, как они сползали вниз, их колпаки всё больше раскрывались и поднимались. Просвет между ними всё увеличивался. Съезжая с пандуса, энергоботы глубоко погружались в песок, но шли уверенно вспахивая песчаный холм, который уже нанесло ветром вокруг непобедимого. Они попеременно расходились то в одну, то в другую сторону, и через 10 минут корабль был окружен цепью металлических черепах. Остановившись, энергоботы начали размеренно зарываться в песок, пока не исчезли, и лишь сверкающие пятнышки, равномерно размещенные на рыжих песчаных скатах, указывали места, из которых выступали купола эмиттеров Дирака. Стальной пол рубки, покрытый пенопластом, дрогнул. Тела людей пронизала дрожь, быстрая, как молния, отчетливая, хоть и еле уловимая, и исчезла. Еще мгновение от нее сводило челюсти, и все расплывалось перед глазами, но это не длилось и полсекунды. Вернулась тишина. Ее нарушало лишь отдаленное, плывущее снизу бормотание запускаемых моторов. Черно-рыжий хаос скал и вереницы медленно ползущих песчаных волн снова четко обозначились на экранах. И все было как прежде, но над непобедимым, Распростерся невидимый купол силового поля, закрывая доступ к кораблю. По пандусу зашагали вниз инфороботы, металлические крабы с верхушками антенн, вращающимися то влево, то вправо. По размерам они значительно превосходили эмитеры поля, энергоботы. У них было приплюснутое туловище и изогнутые растопыренные металлические ноги. Увязая в песке и словно с отвращением вытаскивая глубоко проваливающиеся конечности, членистоногие разошлись в стороны и заняли места в промежутках цепи энергоботов. По мере того, как развертывалась операция защиты, на центральном пульте рубки выпрыгивали из матового фона контрольные огоньки, а диски импульсных счетчиков наливались зеленоватым светом. Будто десяток больших кошачьих глаз неподвижно смотрел теперь на людей. Стрелки приборов повсюду стояли на нуле, свидетельствуя, что никто не пытается проникнуть сквозь незримую преграду силового поля. Только указатель распределения мощности продвигался все выше, минуя красные черточки гигаваттов. «Спущусь я теперь вниз, съем что-нибудь. А вы, Роган, пожалуйста, проводите стереотип». Внезапно усталым голосом проговорил Горпах, отрываясь от экрана. «Дистанционно? Если хотите, можете послать кого-нибудь. Или сами пойдите». С этими словами Астрогатор раздвинул двери и вышел. Роган еще мгновение видел его профиль в тускло освещенной кабине лифта, беззвучно уплывающий вниз. Он поглядел на щит счетчиков поля. 0 «Собственно говоря, следовало начать с фотограмметрии, подумал он. «Кружить над планетой, пока не наберется полный комплекс снимков, может, таким образом что-нибудь обнаружилось бы? Потому что визуальные наблюдения с орбиты мало чего стоят. Материки не то что океан» и наблюдатели не матросы на Марсе. Другое дело, что комплекс снимков удалось бы получить лишь примерно через месяц. Лифт вернулся. Роган вошел в кабину, спустился на шестой ярус. На большой платформе у барокамеры толпилась масса людей, которым, собственно, нечего было тут делать. Тем более, что четыре сигнала, возвещающие время главного приема пищи, повторялись уже с четверть часа. Перед Роганом расступились. «Йордан и Бланк, пойдете со мной на стереотип? Скафандры надевать в полном комплекте? Нет, только кислородки и один робот. лучший из арктанов, чтобы он на нас не увяз в этом чертовом песке. А вы все чего здесь стоите? Аппетит потеряли?» «Хотелось бы сойти, господин навигатор, на сушу. Хоть на пару минут!» — поднялся Гоман. «Спокойно, ребята». «Придет еще время для экскурсии, пока у нас третья степень». Люди расходились неохотно. Тем временем из грузовой шахты вынырнул подъемник с роботом, который был на голову выше самого рослого человека. Йордан и Бланк возвращались на электрокаре, уже захватив кислородные приборы». Роган смотрел на них, опершись на поручни коридора, который теперь, когда ракета стояла на корме, превратился в вертикальную шахту, доходящую до первой переборки машинного отделения. Он ощущал, что над ним и под ним раскинулись металлические ярусы. Где-то, в самом низу, работали тихоходные транспортеры, слышалось слабое чавканье в гидравлических каналах, Из почти сорокаметровой глубины шахты мерно плыла струя холодного очищенного воздуха от климатизаторов машинного отделения. Двое из шлюзовой команды открыли перед ними двери. Роган машинально проверил положение ремней, прилегание маски, Йордан и Бланк вошли вслед за ним. Потом металл тяжко заскрежетал под шагами робота. Раздался пронзительный протяжный свист воздуха, всасывающегося внутрь корабля. Открылся наружный люк. Пандус для машин находился четырьмя этажами ниже. Чтобы спуститься вниз, люди воспользовались маленьким подъемником, который заранее выдвинули из брони. Его ферма доставала до верха песчаные дюны. Клетка подъемника была открыта со всех сторон. Воздух там был немного холоднее, чем внутри непобедимого. Они вошли вчетвером. Тормозные магниты отключились, и они плавно спустились с одиннадцатиэтажной высоты вдоль корпуса ракеты. Роган машинально проверял, как выглядит обшивка. Не слишком-то часто удается осмотреть корабль снаружи, если он не в доке. Досталось, подумал он, глядя на язвы и полосы, прочерченные метеоритами. Местами броня утратила блеск, будто разъеденная крепкой кислотой. Лифт закончил свой короткий полет, мягко осев на волны нанесенного песка. Они спрыгнули с платформы и сразу провалились по колено. Только робот, предназначенный для исследований на снежных пространствах, шагал смешной, раскачивающейся, но уверенной походкой на своих карикатурно расплющенных ступнях. Роган велел ему остановиться, а сам с людьми внимательно осмотрел все выходные отверстия кормовых дюз, насколько это было возможно снаружи. «Небольшая шлифовка и продувка пойдут им на пользу», — сказал он. Только вылезший из-под кормы, он заметил, какую громадную тень отбрасывает корабль. Словно широкая дорога тянулась она по дюнам, освещенным сильно уже склонившимся солнцем. В регулярности песчаных волн таилось странное спокойствие. Их впадины были заполнены голубой тенью, гребни розовели от заката, и этот тонкий теплый румянец напомнил Рогану цветные картинки детских книжек. Такой он был невероятно нежный. Роган медленно переводил взгляд с дюны на дюну, находя все новые оттенки нежно-розового свечения. Чем дальше, тем дюны делались все рыжее, Их рассекали серпы черных теней, и, наконец, сливаясь в серую желтизну, они окаймляли грозно торчащие плиты голых вулканических скал. Он стоял так и смотрел, а его помощники без спешки, движениями ставшими от многолетнего навыка автоматическими, производили обычные измерения, набирали в маленькие резервуары пробы воздуха и песка. Определяли радиоактивность почвы при помощи переносного зонда, бур которого поддерживал арктан. Роган не обращал на них никакого внимания. Маска прикрывала лишь нос и рот. Глаза были открыты, и вся голова тоже, потому что он снял неглубокий защитный шлем. Роган чувствовал, как ветер шевелит волосы, как мельчайшие пылинки песка оседают на лице, и щекоча протискиваются за край пластиковой маски. От неспокойных порывов ветра хлопали штанины комбинезона. Огромный, будто распухший диск солнца, на который можно было смотреть целую секунду безнаказанно, торчал теперь как раз за макушкой ракеты. Ветер протяжно свистел, Силовое поле не задерживало движение газов, и поэтому Роган вообще не мог приметить, где встает из песков его незримая стена. Огромное пространство, доступное взгляду, было мертво, словно никогда на него не ступала нога человека. Словно это была не та планета, что поглотила звездолет того же, что и непобедимый класса, с восьмью десятью людьми, гигантский, надежный не боящийся ни вакуума, ни вещества, способный за долю секунды развить мощность в миллиарды киловатт, преобразовать ее в силовые поля, которые не пробьет никакое материальное тело, или сконцентрировать в губительных лучах звездного накала, способных в прах разрушить горную цепь или иссушить море. И все же здесь погиб стальной организм, созданный на Земле. Плод многовекового процветания технологии. Исчез неизвестным образом, без следа, без зова о помощи, словно распался в этой рыжей и серой пустоте. «И весь этот континент выглядит точно так же», — подумал Роган. Он помнил эти места хорошо. Видел с высоты оспины кратеров и облака, что медлительно и неустанно проплывали над ними, влача свои тени по бесконечным рядам дюн. «Активность?» — спросил он, не оборачиваясь. «002», — ответил Йордан и поднялся с колен. Лицо его покраснело, глаза блестели. Маска искажала голос. «Это значит... меньше, чем ничего», — подумал Роган. Впрочем, они не погибли бы от такой грубой неосторожности. Автоматические индикаторы подняли бы тревогу, даже если бы никто не позаботился о стереотипе процедуры. «Атмосфера...» Азота – 78%, аргона – 2%, двуокиси углерода – 0%, метана – 4%, остальной кислород 16 – 16% кислорода. Это точно? Точно. Радиоактивность воздуха практически равна нулю. Это было странно. Столько кислорода. Сообщение как током ударило Рогана. Он подошел к роботу, который немедленно поднес к его глазам кассету с индикаторами.